«Глава 9. Серден, вы превзошли себя. Смеясь, говорил Алекс. А драконоподобный очень агрессивно себя вел», – вставил Антон. «Это раса с планеты z поясняла Дея. «Змееподобные хитрые и агрессивные, непримиримые в акванов, разумных существ, обитающих в воде. В настоящий момент их всех объединяет внешняя угроза в нашем лице. Сегодня на планетах начнется паника». Наш ультиматум положит конец спокойной жизни в этой части галактики. Думаю, что они попробуют проверить нашу военную мощь, направят какой-нибудь патрульный военный корабль, а может быть не один, и понаблюдают за нашими действиями». Предложил Деном. «Тогда какой смысл в изоляции?» Вопрос некий повис в воздухе. «Смысл недостатки информации. Торговые корабли будут обходить этот сектор стороной, боясь потерять свой груз». А для военной операции недостаточно данных. Блокаду планеты снимем через пять дней. Все делаем так, как сказали. Ника, Зея, боевая готовность. Обо всех объектах докладывать незамедлительно. Ковчег тоже перевожу в боевую готовность. Это сюрприз, о котором они не знают. Сертан, грузовой флот готов стартовать? Посмотрел на него Алекс вопросительно. Будет готов через два стандартных дня. Проводятся регламентные работы после длительной консервации. «Пойдемте осмотрим корабли. Кто со мной?» Желающих не оказалось. У всех нашлись неотложные дела. Алекс вошел в лифт, который доставил его в транспортный ангар. Увиденное впечатляло. Огромные звездолеты, словно горы, возвышались стройными рядами. А в соседнем помещении располагались транспортные поезда. «Сколько времени займет операция вывода кораблей в космос из цепки с поездами?» «Двое стандартных суток», — проинформировала Зея заправку уже начата? Нет. Пока ведутся регламентные работы. Активируются системы кораблей и их управляющие центры. Заправка начнется через двое суток и займет сутки. В это время корабли должны находиться на парковочных орбитах вокруг планеты. Сэрден, готовьте отлет через пять дней. И вот еще что. Звездолеты работают в автоматическом режиме или им требуются экипажи? На головном звездолете грузового конвоя экипаж требуется. Звездолеты охранения без экипажа, но место для него имеется. И сколько звездолетов с экипажами нам нужно? Шесть звездолетов. Сколько человек в экипаже? До десяти. Но может управлять и один, наделенный особыми полномочиями. Сколько кораблей охраны? Всего 12 Закончив осмотр, Алекс направился в управляющий центр, который был готов к дальнейшей процедуре активации. Шесть человек, думал он. Где же их возьму? Трое есть. Это мы, а еще трое. Остается только одно – биологическая реконструкция Адамала, Денома и Деи, и начинать ее нужно незамедлительно. Алекс связался с Адамалом и обрисовал ему ситуацию. Адамал согласился. Алекс предупредил, что рост после реконструкции будет как у людей на Земле, а самореконструкция продлится сутки. Адамал вне себя от радости не знал, что делать. Алекс попросил его поговорить с Деей и Деномом. «Аппаратуру реконструкции я уже подготовил. Осталось загрузить параметры и передать записи сознания. Я жду». Он уже входил в Центр управления, когда вышел на связь Адамал. «Я переговорил с Дэй и Деномом. Они согласны очень рады вновь стать людьми. Рост не имеет значения». «Хорошо», — обрадовался Алекс. «Теперь загрузите свои сознания на носители. Определите параметры, как вы хотите выглядеть после реконструкции. Носители заберет Ника и отправит на ковчег, где и будет проходить реконструкция. На ковчеге пробудете трое суток. Каждая реконструкция идет сутки. Из виртуального пространства станции «Надежда» вы исчезнете. Не теряя времени, Адамал с друзьями приступил к инсталляции сознания на носитель. Но перед этим попрощались с виртуальным образом Зеи. «Я буду без вас скучать». Алекс не даст скучать, ободрил ее Адамал. Как только произвели запись, Алекс поручил Зеи доставить контейнеры на Пегас. Через пять минут контейнеры были на звездолете. Еще через пять Пегаса стартовал скоростной зон в сторону Ковчега. Азея доложила Алексу об отправке контейнеров. Алекс запрограммировал все необходимые последовательности на аппарате биологической реконструкции, после чего утонул в виртуальном пространстве станции. Спящее в прошлый раз царство просыпалось. Антон и Ника тоже работали на своих местах. На этот раз сознание полностью не выключалось. Они почувствовали, как просыпаются и растекаются вокруг планеты защитные поля. Алекс провел коррекцию и включив в зону интересов станции Землю. Необходимо было прикрыть планету в свете развивающихся событий. Начинали запитываться системы планетарной и космической обороны. Шла обработка данных и расчета необходимого количества энергии и материалов. Малые грузовые корабли уже отправились за рудой. Просыпались и активировались автоматические заводы по производству комплектующих техники. Все трое чувствовали себя в управляющих системах всесильными богами. Настолько велика просыпающаяся мощь. Появилась Зея. На сегодня достаточно. Семь часов заложенные программы будут разворачиваться. Вы и так делаете все намного быстрее, чем требуется. Так ведь обстоятельства диктуют. Ответил Алекс, выходя из виртуального пространства и вставая с кресла. Было такое чувство, что он пробыл в виртуальном пространстве несколько минут. А почему так быстро сегодня? Быстро? «Взгляните на часы». Алекс взглянул и ахнул. Снова прошло 15 часов. На ковчеге шла успешная биологическая реконструкция по воссозданию Адамала. До окончания оставалось 9 часов. Своим ребятам он ничего не сказал. Пусть будет сюрприз. Зонда системы дальнего обнаружения ковчега засекли и вели три корабля. Алекс подключил Зею для их идентификации. В ее базе имелись необходимые данные по классификации звездолетов всех раз населяющих галактику. Совместный анализ показал, что два боевых звездолета крейсерского типа принадлежат расе Z. Один корабль классифицировался как большой десантный и системой сервилий. Курсы кораблей не оставляли никакого сомнения в их намерениях, так как упирались в Солнечную систему, а при такой скорости прибудут сюда через две недели. Отдыхать некогда, думал да, Алекс, входя в зал. За столом уже сидели и обедали Антон и Ника. «Привет, Алекс. Ты чего задержался?» Зеи проводили анализ ситуации. К нам гости летят, как мы предполагали. Три боевых звездолета хотят попробовать нас на прочность. «Три корабля — ерунда», — воинственно заявил Антон. Алекс вызвал Сэрдена и ввел его в курс дела. где Адамал со своей командой?» Беспокойно оглянулся по сторонам Сэрден. «Они выполняют особое поручение», — успокоил его Алекс. «Какие мысли по поводу звездолетов, Сэрден?» «Эти звездолеты серьезной угрозы не представляют». «Я согласен», — прервал его Алекс. «Но как реагировать на эту демонстрацию силы?» «Можно, конечно, перехватить. Но тогда война». «Вот, Сэрден, самую точку. Наша цель не война, а сохранение мира, сохранение жизни и жизни каждого живого существа». Молчавшая Ника, не обремененная пока никакими моральными принципами и находящаяся под влиянием трех законов робототехники, предложила остановить корабли, предварительно предупредив экипажа. «Ника, ты что, с ума сошла?» Посмотрел на нее Антон. «У них же огромная скорость». «Я знаю скорость в единицу времени, размером в секунду, но когда принимаешь решение в триллионную долю секунды, это очень много времени. По сути, секунда бесконечна». Алекс ухватил идею, подключил у мощности ковчега, смоделировал и развернул медленно вращающуюся трехмерную голографическую схему. «Ника». Ты предлагаешь использовать гравитационную сеть с прогрессивным методом напряжения? Я правильно понял? Да, капитан. Я это имел в виду. В качестве якорей использую четыре сонда с ковчега, специально предназначенных для этого. Зея рассчитай точку встречи звездолетов. На схеме загорелась красная точка встречи. Ника подвесила якоря, образовав гигантский квадрат на пути кораблей, в который они свободно проходили. Осталось рассчитать силу напряженности гравитационной ловушки с момента начала торможения и до полной остановки. Этой задачей Алекс загрузил вычислительной мощности ковчега. «А если они не пойдут в ловушку?» – засомневался Сертон, обнаружив зонды. «Зонды обнаружить нельзя. Они прикрыты маскирующим полем», – пояснил Алекс. За обедом Алекс ввел в курс дела Антона и Нику по поводу подготовки к старту и вывода грузового флота на парковочные орбиты Луны. «И сколько же это звездолетов?» Алекс сделал паузу и ответил. «600, вместе со звездолетами охраны». «Ого», — вырвалось у Антона. «Такую массу кораблей на орбите не заметить будет невозможно». «Да», — согласился Алекс. «Но заметно будет только тем, кто находится на поверхности». «Этого достаточно». «Здесь находятся представители всех рас. Поняв, что мы улетели, начнут действовать», — нагнетал Антон. «Станция выходит из режима энергосбережения и разворачивает свои системы. При выходе станции на рабочий режим ее мощь станет настолько велика, что любые враждебные действия будут обречены на неудачу», — виско заметил Сертон. «Согласен. Уже сейчас начинаешь чувствовать себя Богом в центре управления». Алексу пришли расчеты с ковчега, который он загрузил в зонды, и отправил их к расчетной точке. Фантастика. Продолжал удивляться Антон. Вот так, за обедом, между делом, решаем проблему галактического масштаба. Какая-то сказка. Сказка всегда находилась рядом, над нами. А вот как произошло, что они забыли, а человечество дошло до того, до чего дошло. Обед подходил к концу. Три часа на отдых и за работу, отдыхать будем во время полета за топливом. Распорядился Алекс, встал и направился к себе. А где ребята?» — спросила Нику у Антона, когда они остались одни. «Не знаю. Исчезли даже из виртуального пространства станции. Но вопросы не отвечают. Странно». «Ладно, пойдем, погоняем на полигоне. Я новую технику сделал, пока находился в центре управления». Предложил он Нике. «Пойдем». Согласилась она. Внезапно Ника остановилась на полушаге. «Антон, входящий сигнал через Пегас вызывает Мулк, представитель народа Эднов». Не просит немедленной аудиенции. Он хочет сообщить и обсудить важную информацию. Ну вот, покатались. Огорченно вздохнул Антон. Докладывай Алексу. Мысль, пришедшая Молку в голову, отдавала фантастикой. Но увиденное говорило об обратном. Молк родом с планеты Гестер, а его раса населяла несколько систем. Молк происходил из клана ученых, занимался историей и различными древними артефактами, интересовался археологией. На Луне находилась промежуточная база межпланетной торговли и пассажирских перевозок. Молк занимался историческими изысканиями в Солнечной системе, насчитывающей 8 планет, одна из которых Земля, была пригодна для жизни. Ее населял разумный вид, который развивался стремительно, особенно последнее столетие. Когда Землю обнаружили, люди уже населяли ее, но их социальная система находилась в зачаточном состоянии. Что вызывало интерес на других планетах обнаруженной системы, Там тоже имели следы разумной жизни. Вся солнечная система будто кем-то построена. Все выверено до мельчайших деталей. Во время своих научных изысканий мог не раз натыкался на различные археологические источники, которые говорили о существовании в системе какой-то загадочной расы, очень могущественной и древней. Представители этой расы отличались огромным ростом и обладали невиданными техническими возможностями, а отдельные артефакты и старинные тексты подтверждали эту теорию увидев в проекте трехметровых гигантов на совещании мулка пронзила невероятная мысль что то вернулась древняя раса своим строением они походили на людей с земли обладали мощными техническими возможностями и вели себя как хозяева не спрашивая и не договариваясь ни с кем а как вели себя эдны в отношении людей подумалось ему да в этом вопросе не все гладко людей не приняли даже в галактический союз Планета находилась в карантинной изоляции. Ведь об их появлении на планете почти ничего не известно. Разумная жизнь эволюционировать так быстро не могла. Все говорило об ее инопланетном происхождении. Эдны — древнейшая раса в галактике. Теперь Молк подвергал это утверждение сомнению. Заносчивость, превосходство и высокомерие, с которым они вели себя с другими расами, в этом случае не подходили. Молк вошел в центр связи на своей базе запакетировал сообщение с высшим приоритетом секретности и срочности. В сообщении передал ультиматум пришельцев и свои предположения, после чего отправил центральному правительству сектора Эднов. Момент исторический, продолжал он размышлять. В одно мгновение можно вознестись на вершину галактической политики или остаться на ее задворках, и нужно что-то срочно предпринять. В правительстве начнутся совещания, борьба, предположения, построение вероятностных моделей развития событий. И за всей этой бюрократической суетой время упустят. Молк решился действовать на свой страх и риск. Будь что будет, другого такого шанса ему никогда не выпадет. Он активировал канал связи, который им оставили при первой встрече хозяева системы, и попросил о личной аудиенции. Алекс только вошел к себе, намереваясь заняться анализом маршрута, по которому предстояло лететь за топливом, когда прозвучал вызов Ники. Она сообщила о просьбе Молка, представителя Эднов, о встрече. Соглашайся. А вы чем будете заниматься? Решили на полигоне покататься на новой технике. Ладно, катайтесь. Я с Эрденом проведу переговоры, переключи канал связи на меня. Спасибо, капитан. Обрадовалась Ника, а Алекс подумал, как быстро человеческие желания берут вверх над необходимостью. не вас слушаю, молк. Вышел на связь Алекс. Прошу вас о встрече. Это очень важно. Хорошо. У вас на базе через пять минут. Сердон сразу появился, как только получил вызов. «Слушаю вас, президент. Два без официоза. Молк просит аудиенции. Я согласился. Отлично. Начинается галактическая политика. Послушаем представителя старейшей расы в галактике. Когда мы сюда прибыли, они только начинали развиваться. Активировали голографические проекции на базе Эднов. Молк встречал их в церемониальных одеждах в зале для приемов. «Я благодарю вас за согласие на встречу. Прошу извинить меня за дерзость и простить за время, которое я у вас осмелился отнять. Мы открыты для общения, и время, затраченное на налаживание взаимоотношений, не может считаться потраченным впустую», – парировал Алекс. Молк пригласил занять места в креслах у камина, в которых горел живой огонь. «Откуда такая старомодная роскошь?» – спросил Сердон. «Я ученый, историк. Огонь всегда объединял и помогал беседе». Я послал информацию своему правительству, но быстрого ответа по понятным причинам не будет. Наша встреча носит частный характер. Я взял на себя ответственность заявить от имени Мира Эднов о полной поддержке и готовности к сотрудничеству, а также оказании любой помощи в ваших делах. С этого момента база в вашем распоряжении. Это достойное заявление, мудрое и конструктивное. Дело мы начали общее. Далекая катастрофа не так уж и далека по космическим меркам, «Время — понятие относительное», — заговорил Алекс. ну у вашего правительства может быть иное мнение, и действовать оно может иначе». «Это будет ошибкой. Я информировал об этом правительство, но если так случится, я останусь верен своему слову и своим убеждениям». Не все так думают. Несколько боевых звездолетов народа Зет и Сервилей идут к Солнечной системе. Это их ошибка. Народ Зет всегда отличал воинственностью, а Сервилеям не хватает территорий. Они размножаются быстрее, чем осваивают новые территории. Их колонии вынуждены жить в космосе на кораблях и станциях. Я попытаюсь их образумить. Не надо. Остановил его порыв Алекс. Пусть все идет, как идет. Каждый получит тот урок, который заслуживает. Скажите, Мук, что движет вами в стремлении задействовать нам? Я ученый. Некоторые факты указывают на то, что вернулась древнейшая раса, о которой не сохранилась даже легенд. Я думаю, что это вы. Ты проницателен, Молк. Мы принимаем протянутую тобой руку дружбы вне зависимости от ответа правительства и желали бы, чтобы народ Эднов представлял только ты и выбранные тобой соплеменники. Спасибо за высокую честь, оказанную мне. Но чем я могу быть вам полезен? Оставайся на связи. Твоя помощь скоро понадобится. На этом встреча завершилась. Твое мнение? Уже на станции спросил Алекс. Конечно, ход Молка мудрый и дальновидный. Ответ его правительства мы скоро узнаем. Ответил сэрдан и продолжил. «Алекс, меня постоянно мучает один вопрос. Почему ты меня вернул к работе и даже не провел расследований? Полностью вернул и даже увеличил полномочия? Все просто. Я увидел картину жизни станции в целом и вашу деятельность. Это привело меня к выводу, что и ты, и Адамал, заботились о колонистах и о станции. Но пути решения у вас разные. Вы оба очень ценны для станции» ваша конфронтация помогла выжить станции колонистам. В споре рождается истина. При этом ни один из вас не перешел к рань, за которой нет возврата. Спасибо за понимание и доверие. Для меня такая высокая оценка очень важна. Я приложу все силы для возрождения былого величия. Другого ответа я не ждал. Скажи, что ты думаешь по поводу возможности вернуть свой прежний биологический облик? После некоторой паузы прозвучал тихий голос Сертона. Это невозможно, но я бы отдал все, чтобы снова ощутить себя человеком. У меня есть такая технология. Готовься через три дня к биологической реконструкции. Я не могу поверить. Придется поверить. Выбор за тобой. Скоро грузовые звездолеты и поезда начнут выводиться на парковочные орбиты вокруг планеты. Находящиеся там звездолеты будут только мешать. Ты прав. Подумав, ответил Серден. Да и в блокаде планеты теперь уже необходимость отпала. Все всем известно. Передай Молку, что через час силовое поле будет снято. Звездолеты должны покинуть орбиту планеты или остаться на ее поверхности. Я думаю, это укрепит положение мулка Несомненно, Алекс. Верный ход. Одобрил сэрдан и исчез. Алекс связался с Никой и распорядился снять блокаду планеты через час, но оружие на звездолетах оставить заблокированным. Затем связался с Зеей, попросил показать параметры силовых полей станции. Тут же перед внутренним взором пошли колонки цифр с информацией. Поля разворачивались и набирали мощность. Расчеты показывали, что через сутки можно будет с легкостью блокировать солнечную систему. ЗЭЯ. Подготовь станцию к блокировке солнечной системы от внешнего проникновения через стандартные земные сутки. Выполняю. Нужно обезопасить систему после нашего отлета. За неделю полноценных дипломатических отношений со всеми расами мы не сможем построить. А блокировка системы позволит продолжать этот процесс без спешки, спокойно налаживая контакты. Земле от этого никакого вреда. Мулк находился в состоянии повышенной эмоциональности. Двойственность положения тревожила. Его могут легко посчитать предателем на родине или сделать героем. Ученый-авантюрист в нем брал верх. Познать непознанное, прикоснуться к древним тайнам перевешивали все. Через некоторое время размышления прервала информация от пришельцев. Ему предлагалось сообщить другим расам о снятии блокады через час. Далее предлагалось освободить орбиту вокруг Луны от их звездолетов. Его поставили перед фактом. Он передал сообщение всем главам баз, находящихся на планете. От них посыпались бесчисленные вопросы, от некоторых — обвинения в предательстве интересов Союза. Отвечать не стал. Связался со своими звездолетами и распорядился, чтобы заходили на посадку немедленно. Через некоторое время посыпались вопросы о том, что происходит. «Спросите об этом инопланетян. Я знаю только то, что знаю», – отвечал он. До встречи оставался один час. Появился Сердон и доложил, что сообщение передано. И чтобы не было толкучки при посадке, попросил Алекса снять блокирующие поля со звездолетов Эднов, не дожидаясь намеченного времени. Алекс согласился и дал соответствующее указание Ники через две минуты она докладывала что звездолеты эднов пошли на посадку какие предположения по комплектованию наших грузовых звездолетов экипажами особенно истребителей взглянул алекс на сердена у меня только два варианта первый жителями внутреннего периметра станции и второй жителями земли вошли довольны антон и ника поздоровались и расположились в креслах алекс еще раз повторил вопрос для них у нас есть два пилота истребителей ника и я а нужно как минимум пять. Вся проблема в том, что этими звездолетами должны управлять живые разумные существа, подключенные к интерфейсам. Кроме этого, нужен десант, в полете все может случиться, а лететь нам долго. Таких пилотов у нас нет, а мастерство пилотирования истребителей, даже с базовыми модулями, требует тренировки и практических навыков», — говорила Ника. «Минус ко всему, времени нет». «Предлагаю рассмотреть союзные расы, которые могут образоваться при нашей сегодняшней встрече». «А почему не пригласить пилотов Земли?» – предложил Антон. «Возможно», – задумчиво произнес Алекс. «Но ты представляешь, что это такое? Нужно убедить, ввести в курс дела, плюс всякие социальные условности. а У нас на это нет времени. Нужно другое решение. А вот насчет десанта можно подумать. Сердон навел меня на дельную мысль. Воин из мисхийцев вполне получится» учить их можно во время полета и с богами для них честь а командир десанта уже есть кто скаччил антон сердан но как я просто программа нужен живой миссхец ну или в крайнем случае человек никак не голограмма терпение сердан санта ты согласен для меня это большая честь тогда набирает ряд обрадованный сердон мгновенно исчез «А откуда нас семеро спросил антон Скоро узнаешь. Загадочно улыбнулся Алекс и продолжил. Мощность станции возрастает. И будет нарастать по мере ввода новых пробуждающихся программ. Сейчас мы наблюдаем начальную фазу рабочего режима. Мощности должно хватить, чтобы блокировать Солнечную систему. Блокада сохранит систему от неожиданностей в наше отсутствие. А сколько продлится полет? Алекс сделал паузу и ответил. Антон, один год для нас в полете равняется 100 годам здесь. Наступила тишина. Так ведь мы вернемся в другое время. Уже не будет родственников, семьи. Ну, кто-то останется. Теперь ты понимаешь, что это еще одна проблема, которая может остановить людей. Согласен. Очень существенный момент. Даже я подумаю. Запечалился Антон. А что здесь такого? Почему вы так обеспокоены этим незначительным периодом времени? Удивленно взглянула на них Ника. Люди по космическим меркам живут недолго в среднем от 60 до 80 лет. Когда мы вернемся на Землю, уже не будет ни наших родственников, ни наших друзей. Мы будем чувствовать себя одиноко. Так возьмите их с собой». «Что думаешь, Антон?» «Вряд ли не согласятся, но предложить надо». Разговор прервал сигнал, предупреждающий о начале встречи на поверхности планеты. Закончив обсуждение, быстро перенесли свои фантомы на поверхность, в резиденцию Мулка, которого об этом предупредили заранее. Президенция Эднов отличалась роскошью. Молк находился во главе стола, стол накрыт и заставлен различными блюдами. Присутствующие встретили их появление молчанием. Молк сказал несколько высокопарных приветственных фраз и пригласил занять места. Алекс поблагодарил присутствующих за понимание и оперативное освобождение орбиты Луны от звездолетов. Молчание вызвано докладами, которые каждый из присутствующих получил от своих наблюдателей о том, что на орбите появились огромные многокилометровые звездолеты. Откуда они взялись, неизвестно, но это заметно охладело воинственные пол Удвула и недовольное жужжание Пчендиса. «Мы слушаем ответы ваших правительств. Без предисловий, кратко. Начните вы, Кролл!» Задал тон встречи Алекс. Кролл встал и торжественно заговорил. «Мое правительство приветствует вас и готово вступить в переговоры по вопросу освобождения от наших баз». Но эвакуация и поиск подходящего места займет очень много времени, и нам необходима какая-то компенсация за причиненные неудобства. Что касается вопроса глобальной катастрофы в будущем, то ваше предположение сейчас проверяется. Присутствующие одобрительно загомонили. Вы, наверное, перекрывая гомон, заговорил Алекс, неверно довели информацию своим правительствам. Это ультиматум. Торг здесь неуместен. Стал молк. Он долго и мучительно анализировал, прежде чем сказать то, что собирался сказать. «Мое правительство принимает ваши условия и, кроме этого, передает базу со всем персоналом в ваши распоряжения в помощь для осуществления Великой миссии». «Это мудрое решение», — оценил Алекс. Правительство систем Зет и Тервилей категорически отказались выполнять какие-либо требования и пригрозили силовыми акциями. Акваны примкнули к мудрым Эднам и заверили в вечной дружбе и помощи. «Предатели!» — кричал Удвол. «Мы вас раздавим!» Алекс поднял руку. «Прямая связь с вашими правительствами». Образовались голографические экраны, с которых смотрели ответственные лица руководства планет. «Я выслушал ваши ответы. От дружеских отношений мы никогда не отказываемся и благодарим за мудрость и понимание». Алекс посмотрел на экраны Эднов и Акванов. «С вами проведем отдельные переговоры. Что же касается вас...» Он обвел взглядом экраны Z, Сервилий и кричан Координаты коридоров эвакуации базы звездолетов вам переданы. Рекомендую понаблюдать за вашими боевыми звездолетами, которые движутся в Солнечную систему. Солнечная система должна быть очищена через 24 часа от всех звездолетов, принадлежащих вашим расам, после чего она будет блокирована. Через 5 часов начнется принудительная эвакуация. На этом встреча закончилась. Алекс попросил остаться Эднов и Акванов. Мы ценим ваше решение начал алекс, но хотели бы понять чем оно вызвано, надеюсь не демонстрации нашей силы. ваши возможности более чем впечатляют мы думаем что вы представители древней могущественной цивилизации, которую же почти никто не помнит, отвечал Молк. и хотели бы быть вам полезны. я рад что мое правительство тоже это понимает заговорил мурен мы водная раса наша среда обитания вода у нас основные базы на земле. «Людям не мешаем и не вмешиваемся в их жизнь. Живем вдалеке от них и на больших глубинах. Просим вас разрешить нам остаться. Со своей стороны будем рады быть вам полезными». Алекс выслушал, у него уже созрел план, который быстро обсудил по локальной сети со своей командой. «Хорошо, вы можете остаться. Для ваших звездолетов будут выделены коридоры. Периодичность полетов согласуем позже. Вам предлагается в качестве шага доброй воли Оказать содействие в поднятии культурного и технического уровня цивилизации людей, которая стоит сейчас на грани катастрофы – экологической, экономической, политической и демографической. Найти политическую и экономическую модель для объединения всех народов Земли в одну цивилизацию с центральным правительством. Через 30 лет принять землян в Галактический союз. Обсудите вопросы со своими правительствами. С нашей стороны вам будут предоставлены дополнительные технические возможности после чего встали, попрощались и закончили встречу, свернув фантомы. «Ну, мы и завернули. Если получится, цивилизация действительно может измениться в лучшую сторону», радовался Антон. Сердон был серьезен. алекс ты думаешь, они сделают за 50 лет то, чего мы не смогли сделать за миллионы?» «Я думаю, и ты это знаешь, что они здесь тоже не одну сотню лет и тут же изучили человечество. Вы же их сюда пустили не просто так». Другого выхода не было. «Да. Печально. Посочувствовал Алекс. сердан нам пора в управляющие центры». Посмотрел на Антона, Нику и добавил. «После возвращения вас всех ждет сюрприз». Они отправились в каждый свой центр управления. Виртуальное пространство напоминало огромный мегаполис. Появилась Зея и предупредила, что работа сегодня ограничится пятью часами. «Пятый раз проведем в едином центре управления». Начли работать и совместными усилиями задействовали почти все уровни. Расход энергии увеличился. Зе их успокоило, предупредив, что расход увеличился только на начальном этапе, затем компенсируется внешними источниками энергии. Если станция «Надежда» в начале активации поражала своей мощью, то теперь это чувство только усилилось, мощь станции росла на глазах, даже Зея выглядела по-другому. Что же будет, когда все кластеры развернутся в полную силу? думал Алекс, заканчивая сеанс и выходя из виртуального пространства. Шитца принимал тепловые ванны в своих апартаментах. После ванны его ждали развлечения с самками, которых специально для него готовили. Его слегка тревожили события в системе «желтой звезды» спиралевидной галактики. Какие-то неожиданные катаклизмы на перевалочном спутнике. Но он старый политик и не зря возглавлял народ цвет 20 юбилейный период. По этому поводу намечались торжества. Приятные эмоции предвкушения праздника разлились по телу и прервались с появлением секретаря, сообщившего о получении срочного сообщения и видеоматериалов из системы Желтой Звезды. Нехорошие предчувствия колыхнулись где-то в сознании третьего уровня. «Включай!» распорядился он. Вспыхнул объемный экран, на котором появился глава базы системы Желтой Звезды Удвол. «Прошу прощения, великий шрица, только события чрезвычайной важности заставили оторвать тебя от великих дел». И тот, что дальше услышал, увидел Шитца, повергло его сначала в недоумение, а потом в неконтролируемый гнев. «Одеваться!» – зажепел он. «Собери военный совет! Срочно!» В зале уже ждали. Еще раз прокрутили сообщение Удвула, за столом поднялся шум. «Да кто они такие? Да как они смеют? Надо их проучить!» Шитца восстановил тишину. «Что это за планета?» Задал он вопрос военному стратегу. Тот скачил, вытянулся и доложил перевалочный безжизненный спутник планеты земля на которой есть разумная жизнь не достигшего уровня контакта кто так нагло нам бросает вызов посмотрел на ответственного за контакты с другими цивилизациями мы ее не знаем виновато ответил тот но работаем над этим командующий космической группировкой ваше предложение Усыпха выражал преданность и готовность к действию уничтожить какое подлетное время флота до той системы 100 периодов Это очень долго. Поблизости есть звездолеты внешней разведки, оснащенные самым современным оружием с десантом на борту. Вступил разговор командующей разведки. «Направьте их в систему с наказать этих наглецов», распорядился Шитца. «Прошу простить, о великий, но поблизости есть военные звездолеты Сервилий. Может быть, и их привлечь к операции?» Шитца не любил Сервилий, у которых было совершенно чуждое коллективное сознание. Их интересовала только территория и потомство. Опасные создания, никаких чувств никому не испытывают, понимают только один язык — язык силы. Соединяйте. На экране появилось огромное насекомоподобное создание. Шица сразу захотел его съесть. Древний рефлекс. «Хранитель правящей семьи», — представился он. Шица обрисовал ему ситуацию. «На что жма», — так переводилось имя ответил. «Правящая семья беспокоена этими событиями так же, как и вы» и согласны совершить карательную экспедицию в систему совместно с вами. Решение приняли сразу. Сервилии никогда ничего не откладывали, предпочитая силовые методы во всем. Шитца тут же распорядился, довольно быстрым решением вопроса. «Свяжитесь с их кораблями и направляйтесь в систему». Внутренний голос говорил Шитца, что это не конец. И этот голос оказался прав. Через несколько деков поступили новые сообщения от Удвула.